Глава 38. Зазвонил телефон. Он узнал голос Эмми Мэтьюс. По радио передали, что ожидается снег. Он вышел из дома и помчался в район по пути, снова позвонив ей сотового. Она не ответила. В его машину едва не врезался разносчик пиццы на велосипеде. Он увернулся в последний момент и помчался дальше, снова набирая номер. К вечеру сгущается слякотный туман. Детектив-констебль по имени Юсуф везет меня домой. Мы в Гайде проезжаем мимо закрытых складов и заснеженных торговых центров. Юсуф сворачивает в сторону Кингсбери, и я звоню Лоре. Включается автоответчик. Я говорю, что буду дома на полчаса раньше, чем обещал. Пытаюсь придумать, что бы еще сказать, затем нажимаю на красную кнопку. У меня такое чувство, будто мою голову разламывают пополам. Юсуф пробует заговорить со мной, однако его голос словно выключен. Я вижу, как шевелятся его губы, но не улавливаю никакого смысла. Уставившись на проносящуюся мимо белую пустоту, я вижу... Он снова позвонил ей, но она не ответила. Подъехав к одиночеству, он сбежал вниз по бетонному пандусу. Зал оказался еще наполовину пустым... Барман нёс ящик с бутылками. Тина сидела с клиентом, молодым парнем с блестящим альбомом. Они со смехом распивали на двоих бутылку красного вина. Увидев, как он вошёл, она покачала головой. Он кричал. Кричал на Кристал. У неё в квартире тряся её разъярённый полный отчаяния, она молча таращилась на него, раскрыв рот от испуга, не понимая, в чём дело. Не самая яркая звезда на небе лишилась дара речи. Ему нужно было что-то узнать. Кристал должна была ему что-то сказать. Я прошу Юсуфа остановиться на обочине прямо сейчас. Я сижу в Хонде, дрожа от холода неподвижный, уставившись на серо-белую улицу перед собой. Бегом вверх по лестнице гостиницы Авива, в спешке натыкаюсь на стены. Он был в отчаянии, споткнувшись о металлический пруд для крепления ковровой дорожки на лестнице, едва не полетел к кубарям и лишь в последний момент успел ухватиться за перила, а дальше стучать в двери всех занятых номеров, дверь за дверью. Юсуф что-то спрашивает, но я поспешно выскакиваю из машины, морщусь от белизны и жадно глотаю воздух, острые замерзшие осколки воздуха. Смотрю на ряды невысоких магазинов, на прямую широкую ленту дороги, на голые чахлые деревца, тонкие царапины на фоне белого снега и... Он постучал в последнюю дверь, та открылась, и за ней была она. Эмми Мэтьюс что-то сказала, но он не смог разобрать. Пятилась назад, указывая рукой, свет не горел, только одна настольная лампа. Эмми была в своей старой куртке и сапогах-дутиках, и она то ли смеялась, то ли плакала, тряся торчащими прядями волос. В глазах у нее застыл страх, смешанный с возбуждением. Обернувшись, он увидел в темноте за дверью силуэт. Развернулся, схватил. Лампа разбилась, упав на пол. Они легались, извиваясь, ноги и кулаки, боль очень реальная, в голове, в ногах. Появился пистолет. Они дрались за обладанием, он и неизвестный в темноте. Он чувствовал, как у него бешено колотится сердце в груди, страх нарастал. Он пропустил несколько ударов в лицо, ослепивши его, после чего потерял равновесие и пистолет выстрелил, с силой отбросив его в торец двери. Поразительная боль. Кровь у него на шее влажная и горячая, пугающая. Следующая пуля попала в стену рядом с Эми, и та вскрикнула в ужасе. Пистолет выстрелил снова, прямо перед ним. Ещё 5 выстрелов, жутких, один за другим. От грохота у него зазвенело в ушах. Энергия пуль, попавших в Эми, отбросила её в угол. Словно она была предметом обстановки, сломанным отшвырнутым за ненадобностью. И тут что-то ударило его по затылку, тяжело, с силой, и все превратилось в ничто. Я опираюсь обеими руками о крышу машины. Юсуф вылезает из Хонды и с тревогой смотрит на меня. Постепенно дрожь отпускает тело, и я снова оглядываюсь по сторонам. Мы остановились на широкой прямой улице недалеко от моего дома, застроенной сетевыми магазинами, уходящими вдаль. Пивный закусочный открыт, но всё остальное закрыто. Ставни опущены, и по обледенелым тротуарам скользят редкие прохожие, ища то, что люди обычно ищут в воскресный день. Я это видел. Я там был. Я видел человека в темноте за дверью, с которым боролся Эрр, когда умерла Эми Мэттьюс. Оглядываю улицу в обе стороны: машины и пешеходы. А что если он Среди них следит за мной, дожидается следующего случая. Я говорю Юсуфу, что всё в порядке, мы едем дальше. Оборачилась назад, проверяя, нет ли за нами хвоста, но определить это очень трудно.